Глава вторая. Тот, кто прячется в лесу. О, ты еще посады не видела. Это что так? Так, маленькая деревенька. Оживился Филин, сидя на костяном наплечнике. Откинуть детей, стариков, дюжина три останется народу. Не горюй, что от еги ушла. Ах, вспомнилась Василисе, как она с Ягой прощалась. А по избе девки мелкие бегали, в горелки играли. будущее василисы невдовек им неразумным что как возраст придет так придется распрощаться с избушкой в люди пойдут добро нести до да Опять принесли слышался голос Егини боюкивающий всхлипывающий сверток то только печь ну-ка сейчас тесто раскатаем видела василиса как лопата с тестом и детёнком в печь отправляется и не трогать! Пригрозила пальцем Егиня, доставая из еще одной печи дитё. А тебе еще доходить. Кто ж виноват, что мамка не доносила? Вот и лежи в тепле. Считай в мамке. Ой, старая я стала. Ой, совсем силов нету. И помощи никакой. Эй, охламонки! Почем зря в горелке играть? Лучше бы трав рвать пошли, а? Василиса сидела на скамейке, видя, как Егиня достала из сундука потаённого нарядный сарафан и кокошник. «Ну всё, девонька!» – усмехнулась Егиня. «Совсем взрослой встала. Порай честь знать. Пойдёшь людям служить, да от напасти беречь». А в глазах Василисы стояли слёзы. Сердце до сих пор не верило, что придётся расстаться. Она так привыкла к этому месту, где всё родное – тесто в кадушке. травы под потолком, печка с магическими символами и мисочка для домового. Она знала каждую щербинку, каждую шероховатость лавки, знала каждую доску на полу. И теперь все это придется отрывать от сердца. Ведь сюда она больше никогда не вернется. «Все они Василисами будут, а без Василис нынче никак!» покачала головой Ягиня, гладя узловатыми пальцами защитные знаки, вышитые на сарафане. «Матушка, Егиня!» – взмолилась Василиса. «Может, я при тебе останусь, с детками подсоблю, тоже, Егиней, стану?» «Полно!» – нахмурилась Егиня, шелестя сарафаном. «Он сколько, Василис, при мне останется, не пропаду! Ты там смотри, делов не навороти, особливо мужиков бойся!» От них уси беды бабьи идут Ну чё сидишь, пошли в баньку париться Нави дух из тебя выгонять А то люди за версту почуют Так ещё что надумают нехорошее Новый сарафан был очень красив А новая рубаха и того краше Никогда у Василиса такой обновки не было Ой, гляди, какая ты у меня красавица Всем на зависть Ну, тени косточку Усмехнулась Евгения Доставая потертый мешочек с вышивкой И развязывая замусоленную тесьму Поглядим, какая судьба тебя ждет Дрожащая рука Василисы опустилась в мешочек А в руках был костяной крючок Что это значило? Одной Егине ведомо было Так, поглядим Прищурилась Егиня Много хорошего сделаешь ты Любовь свою в скорости встретишь Ох! Что? «Любовь?» – удивилась Василиса, зажимая руки между коленями. «Сейчас глянем. Тяни еще две!» – потребовала ягиня а рука Василисы нырнула в мешочек. Она вытащила две косточки – темную и острую. «Да тьмой она окутана, девка! Я <къем> поостереглась порастереглась!» заметила Егиня, глядя на перепуганную девушку. «Как любовь сладка, так и расплата горька. Страшна любовь его будет, да не убережешься!» Фу. Глаз на тебя положил кто-то темный, навий Правда, э -э -э, лицо скрывает Видал он тебя, как ты ты еще детем бегала И вот с тех пор следит за тобой Глаз не сводит И вне глаза отводит Сильный, значит Василиса вздрогнула Ей часто в чещобах глаза чудились Когда она с девками за травами или грибами ходила Стало ей только глянуть, как исчезали они Никому она про эти страшные глаза не рассказывала, даже Евгении. А девкам подавно засмеют. Уж кто кто, они-то с детства всю нечисть знают. А что там еще? Замиранием сердца спросила Василиса нетерпеливо ерзая возле полавки. А это тебе знать не надобно, прищурилась Евгения, а потом посмотрела на бледное лицо девицы. Знаешь что? Другой дорогой пойдешь, не как все Может, от любви и судьбы тебя отвожу но куда путь держать удумала? В красный посад, наверное, пожала плечами Василиса Она никогда не была в посадах Но что-то слово ей приглянулось Красный, хм, красивый, значит Значится так Обойдешь избу три раза и пойдешь по дороге, по которой я тебе скажу Вот тебе оберег «Может, отвадит полюбовничка твоего будущего?» «Принесли!» Послышались детские голоса под окном, пока на шее Василисы узловатые пальцы надевали обереги. «Ой, а что, уходит Василиса старшая?» «Пора и со двора!» Послышался скрипучий голос, а изба повернулась, открывая двери. «Ну, иди!» Обняла ее Егиня, выходя из избы. Черные ветки... Переплетали жуткий чистокол. «А ты со мной брусникой не поделилась!» Гомонила беззаботная малышня, толкая друг друга. «А я венок тебе не дам. Свой сплети!» Василиса смотрела на них с завистью. Она уходила в огромный и неизведанный мир. Они остаются в уютном лесу, среди ягод, грибов и знакомых тропок. «Тише!» Прикрикнула Егиня на разбушевавшуюся толпу девочек. Самой старшей было 12 самой младшей три. Ну, выбирай себе Василису. Послышался голос Егиня. Она обращалась к черепам, надетым на колья. Эй, глухомань, я кого говорю? Черепа развернулись к Егине, а их глаза тускло засветились. Какой вспыхнет, тот и твой. Прошептала Егиня, беря за плечи Василису. Крайний не бери, он не в своем уме, с норовом, да он тебя и не выберет, он свою ждет. Ай, намучиться с ним девка, мам, не горюй, чё зыркашь, про тебя речь идет. Осторожными шагами Василиса подошла к частоколу, откуда на нее зловещими глазами смотрели черепа. Пожелтевшие, треснутые, беззубые, омытые дождями и сушеные ветром, они никогда не пугали Василису. Стоило поднести руку к первому, как тот погас. «Не мой!» – вздохнула Василиса. «Ну что, а ты со мной пойдешь? И ты нет? Жаль!» Один из черепов вспыхнул, заставил ее отшатнуться и зажмурить глаза от яркого света, ударившего из пустых глазниц. «Бери его, на пошаг надевай! Будет служить тебе верой и правдой!» «Эх!» – вздохнула Егиня. «Бери его!» Он твой помощник, твой защитник. Помни всему, что я учила. Василиса держала в руках череп, чувствуя, как ее наполняет колдовская сила. Она словно дышала ею. А потом водрузила череп на поданную палку из осины. Продела ветки сквозь пустые глазницы, пропустила во рту и примотала крепко-накрепко. Назад дороги не было. Ну все, прощай. послышался голос Егиньи, когда Василиса стала обходить из бутри раза. Сюда иди, этой дорогой пойдешь. Старая потайная тропка, уходящая в темной дебри открылась ее взгляду после короткого шепотка ягиня а, а вот что я людям скажу? Испугалась Василиса, чувствуя, как дрожит рука с черепом. Я же совсем с людьми не умею, боюсь я их. Не бойся, но с людьми начеку будь. наставляла Егиня. Василиса смотрела на нее, представляя, сколько раз уже Егиня так делала, сколько Василис проводила, и ни одна не вернулась. Первый шаг дался с трудом. Лес затрещал, словно приветствуя ее. Поначалу казалось, что она вышла за травами и скоро вернется в уютную избу. Но с каждым шагом Василиса понимала, она уже не вернется. И, быть может, Никогда. На пути попадались грибные поляны, а она медленно шагала по нехоженной тропе, видимой только ей. Много в лесу таких потайных троп, которыми люди не ходят, а если и шагнут на нее, то заплутают и сгинут. На то они и потаенные. Внезапно Василиса почувствовала, как лес потемнел. Это был плохой знак. Лес темнеет неспроста. Вспомнила Василиса, как бежала в избу, едва завидев как лес чернеет на глазах – вспомнила корзинку, брошенную на тропе. Правильно все сделала. Ничего страшного. Главное, что уцелела. «Кто здесь?» – внезапно дернулась Василиса, выставляя череп вперед. «Отвечай!» В темноте и глаза мерещились. Словно смотрят они то здесь, то там. «Отвечай! По-добру, по-здорову!» Ждал я, когда ты подрастешь. Послышался голос. Он словно окружал ее. «Приглянулась ты мне. Сгинуть не хочешь?»